Издательство Бомбора Океан Книг Райнхард Халлер. Психология оскорблений Причины, механизмы, способы защиты Никто больше не оскорбляет меня. Я умираю из записей психотерапевта В историях, взятых из реальной жизни, все имена изменены, а любые совпадения. Случайный. предисловие предсмертная записка лубица завершалась словами решу в воскресенье 95 25 спустя несколько дней 24 марта 2015 года несмотря на все запреты психотерапевтов пилот андреас лубиц поднялся на борт airbus a320 через полчаса после взлета Андреас воспользовался отсутствием в кабине капитана, запер дверь и намеренно снизил высоту полета. Рейс 9525, 25 следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, разбился в труднодоступном районе Альп. Лубец погиб. Вместе с ним из жизни ушли 149 человек. Поступок пилота-смертника. Ничто иное, как его фатальный ответ на оскорбление в личной жизни. Беременная спутница ушла от Андреаса, несмотря на все его безуспешные попытки наладить отношения. Даже две подаренные новые Ауди не заставили девушку остаться с мужчиной, страдающим психическим расстройством. Отвергнутый любимой он долго выбирал продолжить бороться со стрессом или дать себе уйти. 24 марта Андреас решился на суицид. Оскорбление – коварная вещь, которая в одночасье может испортить настроение, заставить сомневаться в собственных силах и даже сподвигнуть распрощаться с жизнью. Поскольку подобные унижения затрагивают самую суть человека, его личностное ядро, мы воспринимаем их как прямую атаку на наше внутреннее «я». Разве что-то может быть ужаснее этого. О силе оскорблений – Я узнал, когда работал психиатром, криминалистом и судебным экспертом. Многие убийства, ограбления или даже террористические акты совершили люди, чью гордость глубоко задели. Известные преступники оказывались гениями с уязвленной самооценкой. Оскорбления часто приводят к противоправным действиям, будь то мелкая кража или убийство. Например, на почве семейного скандала. Из Ветхого Завета мы знаем, что мотивом первого в истории человечества преступления, убийства Каином Авеля, стало то, что один из братьев почувствовал себя оскорбленным. Следы оскорблений также можно увидеть в символике мифов и сказаний, а их разрушительное воздействие описывается в пьесах и романах. Чувство унижения лежит в основе лучших произведений мировой литературы, начиная с оскорбленных героев Гомера, пронизанной мотивами обиды песни о небелунгах и заканчивая нобелевскими произведениями современности. Что превращает близкую дружбу в многолетнюю вражду, а вечную любовь в непримиримую ненависть? Что становится главной причиной большинства межличностных конфликтов и разводов, превращая глубокую привязанность в холодное презрение, оскорбление. Именно они терзают невротиков и преследуют квирулянтов, вдохновляют милитаристов и диктаторов, подстегивают на преступление группу агрессоров и террористов. Так, 7 января 2015 года в Париже двое вооруженных мужчин представившихся представителями Йеменского отделения террористической группировки Аль-Каида, напали на офис сатирического журнала «Шарли Эбдо». Атака на редакцию журнала была признана терактом, на который радикально настроенные мусульмане пошли из за публиковавшихся в издании карикатур на пророка Мухаммеда. Всего при нападении погибли 12 человек, еще 10 получили ранения. Среди погибших главный редактор журнала и трое ведущих карикатуристов. К сожалению, оскорбления стали фундаментом не только для терроризма. Чувство унижения и стыда — это мощная социальная энергия, способная привести к многолетней вражде между народами и даже вооруженным конфликтам. Историки считают, что отраженное в Версальском договоре унижение стран, побежденных в Первой мировой войне, привело к вспышке национализма, экономическому кризису, безработице и стало ключевым фактором, способствовавшим началу Второй мировой войны. В таком случае не побоюсь сказать, что оскорбления пронизывают все мировые события и серьезно влияют на ход истории человечества. Оскорбления уничтожают. Иногда через конфликты и войны, но чаще изнутри. Непреодолимые подавленные унижения могут стать причиной психических расстройств. Оскорбления вызывают невротические состояния и зависимость, депрессию и панические атаки. Алкоголь и наркотики зачастую появляются в жизни как способ справиться с психическими травмами и непроработанными внутренними обидами. С точки зрения психосоматики, гипертония и другие заболевания развиваются под воздействием эмоций, вызванных оскорблениями. От невыносимой боли унижения человек может сойти с ума или даже, как мы уже знаем, дойти до самоубийства. Несмотря на огромное значение для здоровья, тема оскорблений в медицине остается табуированной. В доказательной медицине о силе унижения не говорится ничего. В протоколах Всемирной Организации Здравоохранения и профессиональных психиатрических ассоциаций это понятие не фигурирует в принципе. Когда я учился на врача-психиатра, темы, касающиеся оскорблений и их проживания, практически не поднимались, за исключением ситуаций, связанных с профессиональной конкуренцией. Но чем больше я работал с людьми, страдающими от депрессии, тем больше осознавал, что многие психические расстройства — что иное, как следствие неправильно прожитых оскорблений. Поэтому я решил создать эту книгу. Я бы назвал ее «психологическим руководством», но не в общепринятом смысле этого слова. Я не дам вам мощных стратегий против унижений или травли и не стану советовать, как избежать оскорблений. «Моя книга — это не волшебная палочка», взмахнув который вы больше никогда никого не заденете и никто не заденет вас. Нет. Скорее, она написана, чтобы снять табу с этой темы и показать, насколько люди могут быть уязвимы и беззащитны перед словами. Я расскажу о природе оскорбления, сложного и трудноподдающегося описанию социального механизма, который намного сильнее гнева или недовольства. Книга поможет осознать причиненную боль, чтобы эффективнее проживать ее последствия. Я не дам вам инструкции в духе, как защититься от оскорблений. Но, прослушав эту книгу, вы автоматически научитесь лучше с ними справляться. Если вы осмелитесь взглянуть на болезненные слова и унижения, с которыми сталкиваетесь в жизни, и серьезно к ним отнесетесь, то сможете лучше понять себя – станете более чувствительным и эмпатичным человеком. В этой книге мы рассмотрим три основных тезиса. Первый. Оскорбление – это разрушительная энергия, которая лежит в основе почти всех человеческих бед, от психосоматических заболеваний и межличностных конфликтов до терроризма и войн. Второй. Оскорбление – это не просто сложная эмоция а взаимодействие между отправителем оскорбления равно оскорбляющим, сообщением оскорбления равно оскорблением и получателем оскорбления равно оскорбленным. Третий. Оскорбления помогают глубже понять себя, окружающих и развить одно из важнейших человеческих качеств – эмпатию. Перед вами научно-популярная книга, а не научное исследование, а значит, какие-то понятия я даю упрощенно, особенно в теоретических блоках и примерах. Пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием. Некоторые примеры, приведенные в книге, могут показаться тривиальными. Это неизбежно, ведь обидные слова и унижения в нашей жизни стали чем-то обыденным. «Вы задеваете чьи-то чувства, а кто-то задевает ваши». Уильям Шекспир однозначно ответил на свой, казалось бы, риторический вопрос. Кто может жить, не оскорбляя и не будучи оскорбленным? Никто. А известную аксиому психотерапевта Пауля Вацловика: «невозможно не коммуницировать, можно перефразировать, невозможно не оскорблять и не быть оскорбленным». Мы окружены унижениями. Обезоружены. Колкие слова и пренебрежительные замечания могут атаковать нас в любой момент, разрушая привычный мир. Мы начинаем сомневаться в своих ценностях, перестаем верить в себя, теряем смысл жизни. Сможем ли мы преодолеть это? Или сломаемся под напором обидных слов? Во многом зависит от нашей реакции на подобные удары. Эта книга поможет вам разобраться в механизмах работы оскорблений, научиться их распознавать и справляться с ними, чтобы даже самый горький опыт не лишал вас достоинства и внутренней силы.